После них шло с пением духовенства с греческим архиепископом во главе. Затем уже несли тело умершего князя, сидящие в соболе и шубе и шапке в креслах, обитых золотой парчой. Тело было отпето сначала на паперти, потом внесено в церковь, и там снята с него шуба, одет саван, и затем умерший был положен в гроб. На святой неделе, 120 лет тому назад, был похоронен на кладбище Невского монастыря первый русский ученый и славный писатель Ломоносов. На погребении его присутствовали два архиепископа вместе с высшим духовенством и множество знатных вельмож. В числе провожавших его был и всегдашний его антагонист Сумароков. Существует рассказ, что Сумароков, указав на покойника, сказал академику Штелину. Угомонился дурак и не может более шуметь. Штеллин отвечал ему, не советовал бы я вам сказать это ему при жизни. Но ни один сумароков при жизни враждовал с Ломоносовым. Известно, как ревниво тормозили ему путь в деле расширения русского просвещения его товарищи по Академии немцы, Шумахер Тауберт Миллер. После смерти Ломоносова императрица Екатерина II повелела выбить в небольшом числе золотую медаль с надписью, которую сама составила «Российскому слову великую пользу принесшему». Граф Шувалов написал на его кончину оду на французском языке, в которой были превознесены заслуги Ломоносова и унижены зависть и невежество Сумарокова. Спустя несколько дней по кончине Ломоносова канцлер граф Воронцов поручил Штелину сочинить надпись И составить рисунок монументов флорентийском вкусе. То и другое было вскоре отослано графом в Ливорно, и на следующий год памятник был получен, сделанный из каррарского мрамора. Существующий теперь на могиле Ломоносова монумент возобновлен уже внуком графа Воронцовым графом Воронцовым в 1832 году. Все записки и бумаги Ломоносова приобрел у вдовы его граф Орлов. поручив разобрать их секретарю Казицкому и поместить в гатчине у себя во дворце в особой комнате. Вот краткое извлечение из конспекта похвального слова, набросанного на латинском языке Штелиным. Характер Ломоносова физически отличался крепостью и почти атлетической силою. Образ жизни общий плебеем, умственный исполнен страсти к науке, стремление к открытиям, нравственный, мужиковат, с низшими и в семействе суров, желал возвыситься, равных презирал. Религиозные предрассудки его, сатиры на духовных, гимн бороде, преследуют бедного Тридьяковского за его дурной русский слог. После похорона Ломоносова еще большей торжественностью отличалось погребение тела Крылова. В день похорон 13 ноября 1844 года Адмиралтейская церковь не могла вместить всех желающих проститься с телом дедушки Крылова. Первые государственные сановники почтили своим присутствием память Крылова. Крылов умер от несварения пищи в желудке. За несколько часов до смерти он сравнил себя с крестьянином, который навалил на лошадь непосильно большую поклажу рыбы, не думая тем обременить лошадь, ввиду того, что рыба сушеная. Вынесли гроб Крылова и поставили на дроги. Военные генералы, сенаторы и другие первые сановники. Студенты университета окружили гроб, поддерживали балдахин и несли ордена. Множество народа следовало за гробом. С двумя архиереями. На голове покойного лежал тот самый венок, которым его было украшено в день 50-летнего его юбилея. На груди были цветы, которые императрица иногда присылала ему и которые он сберегал как святыню. Вместо герба на траурных принадлежностях был изображен тот же лавровый венок. При закрытии гроба министр народного просвещения положил в гроб медаль, которая была вычеканена для увековечения памяти юбилея. В день похорон друзья и знакомые Крылова вместе с приглашением получили по экземпляру изданных им басен, на заглавном листе которых под траурную каймою было напечатано «Приношение на память об Иване Андреевиче по его желанию». Крылова положили в землю рядом с его другом Гнедичем, переводчиком Илиады. Короткая их связь закрепилась общим сожительством в доме императорской библиотеки. Гнедич был совершенная противоположность по внешности. Крылов был неряха, мало заботившийся о своей внешности. Гнедич же был усердным поклонником мод и всегда одевался по последней картинке. Волосы его были завиты, шея повязана огромным платком.